Глава 28. Чиджей. Чёрт, это было действительно хреново, но трибуны творилось чёрт знает что. Лайн уходил по норе в голову, а за ним быстрым шагом следовала Вика. Вот знала я, что вся эта фигня не лучшая затея Эверта, но что я мог сделать? "Лев, подожди, ты куда, чувак?" прикричал я, догоняя друга. Не знаю, куда-нибудь подальше отсюда. "Лёвка, подожди!" Вика подбежала к парню и схватила его за руку. "Зачем? поинтересовался тот. Разве мы не выяснили всё до конца? Нет, крикнула Вика, её глаза были полны отчаяния. Я бы мог её пожалеть, если бы не был настолько зол. Что ты хочешь? устало прошептал вдруг, прислонившись спиной к стене. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я хочу быть с тобой. Разве нет? Я предложил тебе 2 минут назад, как-то отрешённо поинтересовался Лев. Я предложил тебе быть вместе, в болезни здравие, и здравии, в богатстве и бедности. Но почему так? нарочито На показ, прошептала Вика, слизывая с губ хлынувшие слёзы. Чёрт, я чувствовал себя ужасно неловко, слушая это всё, но и оставить друга не мог. Лео был на пределе, и я боялся, что он слетит с катушек. Хотел сделать тебе незабываемое предложение, хотел, чтобы все знали, как сильно я тебя люблю, твою мать. Он же не собирается плакать, хотя о чём речь? У меня самого противно защепало в носу. Поехали домой, а? жалобно всхлипнула девушка. Нет, Вика, нет. «Забирай ровер и поезжай, а мне там больше нечего делать», — покачал головой друг. «Ты что? Ты меня бросаешь из-за того, что я не смогла принять участие в чертовом шоу, в которое ты превратил нашу палмовку? Это таинство, Лев! Здесь нет места посторонним прессе и камерам!» «А как иначе я мог тебя защитить?» — заорал Лев. «Я понимаю, что ты действовал из лучших побуждений, но пойми и меня!» Я была не готова к этому, чёрт. Да я только и делаю в последнее время, что отбиваюсь от навязчивого внимания. Я так не могу, а я не могу по-другому. Прости. Лев развернулся и пошёл дальше. Вика было пошла за ним, но я покачал головой. Не стоит, дай ему время. Ты и здорово прошлась по его гордости. Вика задравленно кивнула и отступила, а я побежал следом за другом. Подожди, Лайен, я заберу наше барахло и отвезу тебя в лофт. Мне там нет места. Херня. У нас раскладываются диваны. Лайн пожал плечами и затормозил. Видимо, его действительно вымотал этот день, потому что он даже не спорил. Чёрт и что. Я сбегал в раздевалку, схватил наши вещи, завидев меня, парни притихли. Как и верят, поинтересовался Коля. "Жить будет", ответил я и махнув на прощание рукой, помчал обратно. Дома нас уже встречали встревоженный Дмитрий и Дуняша. Я посмотрел на своего мужчину и улыбнулся, как идиот. Это было противоестественно быть настолько счастливым в то время, как Лев Едва держался. Но я ничего не мог поделать. Дима подарил мне крылья. Вчера он наконец сдался, и я получил самый сладкий, самый горячий секс в своей жизни. Глупый. Он так долго меня избегал, думая, что я тоже топ, и даже когда узнал правду, выискивал тысячу причин, по которым мы не могли быть вместе: возраст, уровень дохода и популярности. Я не знал наверняка, но мне казалось, что жизнь потрепала этого парня не меньше, чем меня. Дмитрию было сложно довериться. А ещё он сразу предупредил, что мы не должны афишировать перед его дочерью свои отношения. Я согласился, хотя и не понимал почему. Мы всё видели по телевизору, прошептал Дима, забирая из моих рук сумку. Чёрт. Я и забыл, что этот селенский позор транслировали по телику в прайм-тайм. Всё было гораздо хуже, чем можно было предположить. Как он? приспосил мужчина, наполовину мёртвый. Ты знал, что он любил её всю свою жизнь? Дима покачал головой. Ему не следовало это затевать, учитывая всю шумиху за Дмитрием мой парень. А я не следовала бы отказывать ему на глазах у миллионов людей. Не мог не вступиться за друга. О'кей, шкадка, не шуми. Блин, ну как же круто у него выходило произносить моё прозвище. Не удержался, коснулся желанных губ. Джей швыхнул любимый и покосился в сторону гостиной. Чёрт, я как-то совсем упустила, что со появлением Лайны нам будет ещё сложнее уединиться. Вчера мы с Димой едва дождались, когда Атуняша уснёт, и только потом Ох, об этом лучше не вспоминать. Я прошёл гостиную, Лев сидел на диване, опустив голову. Никогда ещё не видел его настолько подавленным и разбитым, даже в нашу самую первую встречу в спортзале 4 года назад. Я похлопал друга по плечу, усаживаясь рядом. Хочешь, нажрёмся? поинтересовался я. Лев покачал головой и отвернулся. Всё мы так наготовь четвертовать. Боюсь, если мы придём с Бадуна, это так и случится. Плевать, мы ещё никогда не показывали такой классной игры. Крутой выходит сезон. Несмотря ни на что, Лев кивнул и потер пальцами глаза. «Знаешь, я даже не представляю, как жить», — прошептал друг. «Ради чего? Понятия не имею, как без нее теперь». «А зачем без нее, Лайон? Ты столько всего прошел, чтобы быть с Викой, а теперь хочешь все обрубить?» Она отказала мне на глазах у миллионов. «Ты действительно думаешь, что любящий человек так бы поступил?» «Я не знаю. На нее столько всего свалилось, чувак. Я почитал, что пишу в сети. Это ад». сложно представить как она справляется с этим потоком чернухи не знаю тиджей мне кажется я никогда не смогу забыть её молчание оно звенит у меня в голове разве можете шино звенеть растерянно хлопая глазами поинтересовался лев наш разговор прервал дмитрий позвав ужинать лев отказался и завалился спать в тот вечер же я последний раз видел друга нормальным на утро я его не узнал он превратился в робота ну или в зомби его душа как будто умерла и он ходил с её трупа внутри. Я не мог пробиться сквозь стены, которыми лев себя оградил. Никто не мог, даже Вика, видит Бог. Она пыталась. Мне было так жаль их обоих. Удивительно, но лев не игнорировал девушку. Он отвечал на звонки, спрашивал, не нужна ли ей помощь, но на этом всё и закончилось. Парень раз и навсегда заперся в себе, надеясь на счастье и взаимность. Он вбил в свою голову, что Вика никогда в действительности его не любила, и как бы она ни разубеждала его в обратном. Левка только улыбался, кивал головой и молчал. К слову сказать, на игре состояние парня никак не отражалось. Если не считать невиданной раньше агрессии, все было как всегда. До тех пор, пока один придурок на игре в Балтиморе не решил подколоть Льва произошедшим. Он озверел. Серьезно. Снес балаболу к чертям забор. Завязал с драка, который разрешил из квалификации Льва на три матча. Наказание было минимальным. Видимо, даже арбитр проникся Левкиной трагедией. О том, как его продинамили, не знал разве что ленивый. После этой игры Вика приехала прямо в аэропорт. Впервые Лев сделал вид, что ее не заметил. «Лева!» – прошептала Вика след уходящему парню, а потом резко повернулась ко мне, заметив. «Он весь избит! Насколько серьезны травмы!» «Жить будет, Вик! Может, вам и правда стоит отдохнуть друг от друга?» «Нет!» – выкрикнула девушка, догоняя Лева. «Левка, зачем ты это делаешь с нами? Я же люблю тебя, дурачок!» Зачем ты меня отталкиваешь? Чего добиваешься? кричала Вика сквозь слёзы. Уходи, Вика, а то ещё увидит нас вместе. Не надо оно тебе. Не смей решать за меня. Не смей, слышишь? Вика схватила парня за траммированную руку, и он зашептал: "Девушка, тут же отпрянула. Лёшка, больна золотая. Что же ты делаешь, Лёвка? Что же ты делаешь?" шептала она, нежно обнимая мужчину. Её хрупкое тело сотрясалось от рыданий. Эти горькие слёзы капали на грудь друга. взигая его броню. Лев устало прикрыл глаза, приобнимая девушку здоровой рукой. "Я так по тебе скучаю, Льва. Невозможно просто", шептала Вика, глотая слёзы. "У меня как будто сердце не стало, когда ты ушёл. Возвращайся домой, любимый, пожалуйста, Лев". "Я не могу, Вика", с болью в голосе ответил парень. "Я хочу, правда, очень хочу, но боюсь, что не смогу пережить, если ты снова". Я чувствовал себя как никогда лишним. Два любящих человека которые потеряли ориентиры, они стояли друг напротив друга и плакали, а я не знала, как им помочь. Я же ничего не сделала, всхлипнула Вика, отступая. Я просто не хотела этой публичности, и я не отказывалась от тебя, никогда не отказывалась. Это выглядело именно так, пояснил парень, стало потеряя глаза. Как же так, Лёва? Мы столько прошли, а теперь? Дай мне немного времени. И что потом? Возможно, я смогу смириться с тем, что случилось. «А если нет? Что тогда, Лёва? Ты просто вычеркнешь меня из своей жизни? А как же твою люблю?» «Свою люблю я нисколько не сомневаюсь. Беда в том, что я не верю больше в твое. Я никогда не требовал доказательств, но сейчас мне нужно нечто большее, чем пустые слова». Лёвка развернулся и пошел к машине. «Он тебя любит!» – шепнул я девушке и двинулся вслед за другом. «Я завтра улетаю!» – крикнула в догонку Вика. Лёвка обернулся, открывая дверь моей тачки. Кивнул. «Я помню». «Покажите им там, я буду смотреть трансляцию». Еще минуту, и мы наконец трогаемся. Разговоры разговорами, но мне смертельно хотелось домой. Я безумно соскучился по своему мужчине. Бесед по скайпу и смс категорически не хватало, и я упал в любовь с головой.